Глава 7 Тело разбойника перестало дергаться, превратившись в безжизненную груду мертвого мяса. В тесной комнатке повисла тревожная тишина. Люди застыли на месте, оглядываясь в поисках неведомой смертельной опасности. Никто не забыл недавние появления монстра и все ждали появления новой угрозы. Лишь магические светильники в виде факелов все так же спокойно продолжали гореть, освещая подвал давно развалившегося замка безжизненным синим огнем. Прошла секунда, вторая. Ничего не происходило. Стоящий в проеме рыцарь не выдержал, раздался приглушенный шелест, тяжелый меч неторопливо полез из ножен. Солдаты позади последовали примеру командира, оружие вновь пришло в боевую готовность. Он умер, спросила Селена, делая шаг к постаменту. Хасар сам прыгнул ко мне в руку. Наконечник хищно уставился на магичку, по лезвию пробежали искры цвета индиго. Девушка остановилась, в ее глазах мелькнул страх. Она знала, что это за клинок и на что он способен. Успела убедиться несколько минут назад. «Вы хотите нарушить наш договор, лорд Готфрид?» напряженным голосом спросила помощница Дикого Барона. «Нет», — вполне честно ответил я, — «просто не хочу, чтобы вы пытались трогать шкатулку. Один уже поторопился, и видите, к чему это привело». «К тому же», — мысленно продолжил я, — «несмотря на новую жизнь в другом мире, Воспоминания Земли земле не покинули меня. Фильмы об Индиане Джонсе неплохо подсказывали о возможных дальнейших событиях. Древние подземелья не то место, где можно хватать все подряд. Возьмешь сокровища, а из стены опять выпрыгнет какая-нибудь гадость. В условиях более чем небольшого помещения, где мы сейчас с пираткой стояли, шансы не успеть толком хоть как-то среагировать возрастали многократно. «Это же очевидно. Тупого ублюдка подвела жадность. Должно быть, на драгоценных камнях было какое-то охранное заклинание. Но его сейчас уже нет. Я отлично это вижу. Никаких посторонних плетений», — сказала Селена. Я тоже пригляделся к находке. Сначала к той, что валялась на полу рядом с пальцами уже бывшего предводителя шайки, затем на те, что лежали в мраморной шкатулке. И почти сразу же мое внимание привлекли буквы на внутренней стороне откинутой крышки. Хм. Любопытно. Снова надписи на Ансаларском. Не на особом для записи заклинания на том, какое применяло благородное сословие для общения между собой. Девушка тоже заметила черные буквы, женские руки демонстративно убрались за спину, сама сделала небольшой шаг вперед. На этот раз без помех с моей стороны. «Что это? Не похоже на руны. Это Ансаларский?» — довольно проницательно спросила она. «Да», — ответил я, не став скрывать очевидное. И что там написано? Последовало молчание. Всего несколько предложений выдавали массу интересной информации. Коротко, сжато и при этом доходчиво. Вот это понимаю, мануал так мануал. Не талмуды в десятке страниц с мелким почерком для правильной эксплуатации дешевого электрического чайника с одной кнопкой на ручке. экзарт кристаллы слепки душ великих и славных мастеров прошлого. Дар, воли и сила. Залог успеха в развитии. Селена задачно нахмурилась. Для нее услышанное показалось какой-то чепухой. Не поняла, какие еще слепки душ, разве души можно перенести в камни, и для какого успеха развития нужны дар воли и силы, похоже на бред сумасшедшего. Ловко подхваченный кончиком Тхасара упавший кристалл взлетел вверх, небольшая поправка импульсом силы и он присоединился к своим собратьям на подставке. «Это вроде книг, записанных не в виде букв на листах бумаги, пергамента или любой другой подходящей поверхности, а что-то вроде воспоминаний, заключенных в кристаллы», — пояснил я. «Не могу утверждать категорично, моя догадка вполне может оказаться неверной, но считаю, что это все объясняет. Барон не являлся одаренным, поэтому мгновенно погиб». «Думаю, вы правы насчет действия заклинаний, хотя причина заключалась совсем в другом. Кристалл попытался связаться с разумом разбойника и сжег его, не обнаружив отклика». Похоже на защиту от чужаков, чтобы никто посторонний не смог воспользоваться амулетом. «Вы встречали такое раньше?» – поинтересовалась Селена. «Нет», – ответил я. «Простое предположение на основе имеющихся фактов. Могу поспорить на сотню золотых, что верно. Не хотите заключить пари?» Черноволосая стихиница отрицательно покачала головой. Судя по ее виду, объяснение не слишком устроило волшебницу, но и опровергнуть мое утверждение она не могла. «И что дальше?» Я кивнул в направлении выхода, предлагая вернуться в первое помещение, где произошла схватка со стражем и где все так же стояли пустые бочки из-под вина. Подчиненные сэра Фердинанда, как истинные солдаты, уже успели проверить емкости с возможным алкоголем и, не обнаружив внутри ничего выдающегося, доложили об этом во всеуслышание. Встав на пару метров от проема, я развернулся к тайной комнатке. Простейшее заклятие левитации сдернуло мраморную шкатулку, быстро протащив ее по воздуху прямо ко мне под ноги. После того, как постамент опустел, пол у двери снова ожил. Расплавленным воском камень стремительно взлетел вверх, вновь превратившись в ничем не примечательный кусок стены. И один из латников, по моему знаку, осторожно подхватил ящик, взяв его на руки. Как и предполагалось, ничего не произошло. Опасны только сами кристаллы, а не хранилище. Уходим, скомандовал я направляясь к ступенькам наверх. Почти в то же самое мгновение что-то заставило оглянуться назад. В центре подвала образовалась небольшая аномалия в форме вытянутого вертикального овала. Она походила на рябь с искажениями, словно теплый воздух на морозе. Пробежали небольшие искорки зеленого цвета, силуэт обрел четкости границы. Вслед за этим по всему помещению развелась странная музыка, Негромкое, приятное и удивительно манящая. Она звала к себе, притягивала, обещала уют и покой. «Все назад!» Фраза получилась хриплой, приглушенной. Губы перестали слушаться, словно превратились в жесткую резину. Шаг назад дался нелегко, но все же дался. Тело одеревенело, как и мышцы, двигалось с невероятным напряжением. Подобное состояние впал не только я. Другие также напоминали сейчас сломанных кукол хотя и не потеряли способности идти отсюда прочь. Раз, два, три. Ноги шаркали по каменной поверхности, все дальше отодвигаясь от непонятного образования. Сэр Фердинанд замыкал группу, по мере сил пытаясь помочь и мне. Мысли путались беспорядочными клубками. Любые попытки очистить разум заканчивались провалом еще на стадии попытки обдумать саму возможность. Концентрация все время сбивалась, ни о каких заклинаниях не могло идти и речи. Проклятие. Шло сильнейшее магическое воздействие не только на тело, но и на разум. Еще одна ловушка, хотя и не такая смертоносная, как огромный голем. Время почти остановило свой бег, но мы нет, упорно продвигались вперед. Появилась первая ступенька. Шаг на нее, потом дальше. Я успел пройти совсем немного, как вдруг непреодолимая сила потянула назад. Только меня и больше никого. Все другие продолжали, едва передвигая ногами, идти к спасительному просвету. Рыцарь попытался поднять руку и помешать перемещению, но у него ничего не вышло. Как выпущенный снаряд с большим ускорением, я врезался в дрожащее марево без единого шанса затормозить. Водоворот затянул в себя, завертел. Перед глазами поплыло, замелькали разноцветные картины неведомых миров, не оставляя после себя никаких воспоминаний. Голова кружилась, и все яснее проступало дикое желание остановиться хотя бы на миг. Не представляю, сколько это продолжалось. Конец наступил неожиданно и весьма резко. Я вдруг ощутил себя лежащим на чем-то твердом. Взгляд упирался в неровный потолок, напоминающий свод пещеры. Похожие на мох растения давали зеленый свет, благодаря которому удалось рассмотреть окружающее пространство. Неторопливо переведя тело в сидячее положение, я огляделся. Черт, видения еще не кончились, что ли? Иначе придется поверить, что меня действительно забросило в какую-то пещеру. Не слишком большую, но и не маленькую, размером чуть больше винного погреба тех старых развалин. Пол ровный, обтесный или как там обрабатывают скальной поверхности, сухой. Стены не так хороши, обычной неровности с кучей шероховатостей. Коричневый, с серым оттенком. Я встал, прислушался к ощущениям. Никакой боли, никакого дискомфорта словно только недавно хорошо выспался. Это казалось странным, ведь еще совсем недавно мне казалось, что голова лопнет от мигрени, вспыхнувшей из-за непрекращающих мелькать непонятных картинок. Грудь раздулась от полного вдоха. Немного сухой воздух нес едва уловимый привкус затхлости, но в принципе был вполне пригоден для дыхания. И это очень хорошо, потому что, оглядевшись, стало понятно, что выхода здесь нет. Вообще, сплошной камень по всему периметру. Где-то в глубине мелькнула паническая мысль о замурованном склепе с заживо похороненной жертвой. Но после всех событий, начиная от вселения в чужое тело и появление на ферлоне, мозг уже отказывался испытывать страх. Сознание получило что-то вроде иммунитета на неожиданные события. Проще говоря, разум устал удивляться, предпочтя воспринимать все как данность. Спокойствие принятия без переживаний и без волнений, в том числе и отказ от судорожного страха за свою жизнь. Конечно, не в плане безрассудной храбрости с бросками на меч или другие подобные глупости, но и не дрожание за целостность шкур от любого дуновения ветра. Стоп, кстати, о ветре. Если везде сплошное перекрытие, то как сюда попадает кислород? Он хоть и не свежий, но определенно не то, что просуществовал здесь сотни лет. Начался обход вдоль стены с внимательным вглядыванием в темную поверхность. Может, здесь скрытая дверь или еще что? Дойти до конца не получилось. Неожиданно я увидел большую каменную чашу, выбитую прямо в полу. А ведь еще секунду назад казалось, что пещера абсолютно пуста. Будто пелена спала с глаз, стоило подойти ближе. Широкое, диаметром в пару метров углубление, по самые края было наполнено антроцитовой черной жидкостью, плотной, тягучий, напоминающий битум. Субстанция колыхалась, по ней скользили невысокие волны, закручивались в спирали, распадали, чтобы через мгновение вновь начать бесконечное движение. Чем больше я смотрел в завораживающий танец, тем больше внутри разгоралось желание прыгнуть в этот темный омут, погрузиться в него с головой, расслабиться, стать частью чего-то большего и перестать быть чем-то меньшим. Тишина и покой звали меня, и не существовало в этом мире сил, способных противостоять данному желанию откуда появилось четкое понимание, что ничего страшного не случится. Наоборот, необходимо сделать именно так и никак иначе. Потому что для этого суда меня и перенесла древняя магия первых людей. Не убить, а помочь обладающему колдовским даром наследнику их великого прошлого. Не знаю, откуда появилось это чувство, но оно не казалось обманом или попыткой завлечь в ловушку. Я был убежден до такой степени, что не стал больше медлить. Короткий шаг вперед, легкий всплеск, тело полностью скрылось в темной воде. И сразу же чувство наслаждения, как после нырка в прохладное озеро в жару душного летнего дня. Безмятежность, умиротворённость и спокойствие охватили все естество до самых потаённых глубин. В голове вдруг возникло знание неизвестно откуда. На этот раз выражены в четких словах а не обычных предчувствиях. Купель перерождения. Вот где я сейчас находился. Понятия не имею откуда, но я точно знал, как называется эта глубокая каменная чаша. Артефакт, с помощью которого бывшие хозяева замка еще во времена империи делали свой великий дом еще могущественнее и сильнее. Спустя столетия древняя магия сохранила силу и притянула меня сюда, как носителя ансаларского колдовства. Я ощущал, как одежда стремительно расползается по швам, распадаясь на мелкие части. Эфирный канал, вплетенный в ауру, неотвратимо видоизменялся, впитываясь в тело и разрастаясь в разные стороны на манер дерева. Я чувствовал это. Я понимал это. Я осознавал это. Снова происходили изменения. Не внешние, но внутренние. Как будто магическая энергия побежала по венам, наполняя тело невероятной мощью. Разум накрыло волной наслаждения, переходящей в эйфорию. Не в силах выдержать такой всплеск, сознание начало гаснуть. И наступила темнота. «Что с ним, ты знаешь?» спросил сэр Фердинанд, стоящую рядом девушку в обтягивающих брюках и просторной белой рубашке. После того, как они выбрались наружу, примерно минут через тридцать, чародейка, сообщница разбойников, вдруг заявила, что надо вернуться назад. Мол, в подземелье произошел какой-то магический всплеск. Рыцарь тендарийской низины в любое другое время с большим удовольствием снес бы клановой волшебнице голову одним ударом тяжелого меча, но принимая во внимание потерями лорда, пришлось прислушиваться к единственной, способной разобраться в магических штучках. И, как оказалось, не зря. Прямо на полу у подножия лестницы наверх лежал его милость Готфрид Эйнар, тот самый, кого уже не ждали увидеть живым. Абсолютно голый, но без всяких физических повреждений он имел спокойное и ровное дыхание спящего человека. Его вынесли наружу, уложили на плащ, сверху легло толстое одеяло. «Почему молчишь? Он умирает?» Стихин поморщилась. Она не привыкла к настолько вольному обращению. В королевствах, да и в других землях, к одаренным относились с определенной долей почтения. А этому рыцарю, очевидно, наплевать на все, кроме здоровья его господина. «Не похоже», — ответила она. «Скорее просто спит, очень глубоким сном». Девушка остановилась и еще раз оглядела силуэт молодого парня, на этот раз магическим взором. Не видно никаких посторонних воздействий или чего-то похожего. Тут она резко остановилась. Снова посмотрела на обнаженного темноволосого юношу. На ее лице стало проступать недоуменное выражение. «В чем дело?» — встревожился предводитель воинов. Рука в кольчужной перчатке тяжело легла на выглядывающую рукоять меча. Заметив нервную реакцию командира, четверк латников в фиолетовых плащах хмурыми взглядами окинули связанных бойцов Дикого Барона. Разбойники не успели удрать и теперь сидели на земле в ожидании дальнейшей участи. «Его аура, она изменилась и сильно, только сейчас обратила внимание», — произнесла Селена. «Когда мы с вами встретились в первый раз, я пришла в ужас от ее черноты и плотной насыщенности, а сейчас она похожа на обычную» с легким сиреневым окрасом по краям, как у всех лордов-колдунов Севера. «Это плохо?» Сэр Фердинанд не слишком разбирался в чародейских вещах и понятия не имел, как аура человека влияла на его состояние. «Не знаю, я еще никогда не видел ничего подобного». Волшебница снова замолчала. «Еще я чувствую что-то внутри лорда Инара, что-то чрезвычайно мощное, оно как будто прорастает прямо в нем». Не на материальном уровне, а на энергетическом. Никогда не встречал ничего похожего. Оно опасно? Это что-то вроде паразита? Ты можешь его убрать?» От рыцаря посыпались вопросы один за другим. Было видно, что он очень волнуется за милорда. Дело не в какой-то личной привязанности, а в нарушении клятвы защищать племянника лорда Варди с любой ценой. Сэр Фердинанд не справился с заданием и очень переживал по этому поводу. Хотя формально в этом не могло быть его вины. Совладать с магией он не смог бы при всем его желании. «Нет, я не могу это убрать. И нет, скорее всего, это не опасно», — терпеливо сказала девушка. «То есть я предполагаю, что это не опасно, потому что никаких отрицательных процессов пока не наблюдается. Что будет потом, сказать трудно». «Что делать? Есть идеи?» Селена пожала плечами. «Остается просто ждать. Пока лучше ничего не предпринимать». Постепенно начало смеркаться. Лагерь решили перенести подальше от опасных развалин вообще от холма, где раньше стоял замок. Волшебница испытывала жуткое желание более внимательным образом изучить находку из разноцветных кристаллов, но воины не позволили ей даже приблизиться к заветной шкатулке. Не стоит скрывать, она раздумывала о применении силы, но тогда придется убить всех, в том числе и молодого лорда Готфрида, что категорически не устраивало одаренную. Селена усвоила урок прошлого и больше не собиралась действовать импульсивно, руководствуясь возникающими желаниями, ведь именно торопливость привела ее в эти полуобжитые земли, в банду, промышляющую на большой дороге. Юная волшебница из клана Огня, проходя практику на Восточном побережье, не смогла удержать в узде резкие порывы в стремлении получить новые знания. Всего пара книжек в случайной лавке на рынке, Я набросилась в омут изучения школы чернокнижников с головой без остатка, тратя на это все свободное время. Необычные плетения настолько захватили ее, а их ежедневное применение продолжалось столь долго, что в конечном итоге это отразилось на состоянии ауры адепта огня. Когда стало понятно, что изменить ничего нельзя, кроме побега, выхода больше не оставалось. Магистры не прощали предательство, тем более связанного с силами враждебными кланом стихий. Таким образом она оказалась здесь, скрываясь от гнева бывших учителей в глубине дикого края. Привычка жить хорошо, ни в чем себе не отказывая, вынудила Селену начать сотрудничать с шайкой грабителей. Регулярно поступающий доход неплохо заглушал чувство вины и позволял делать все, что заблагорассудится. Жизнь стала настолько легкой и необременительной, что два года пролетели незаметно. Она почти забросила магию, пользовалась лишь теми знаниями, что получила раньше справедливо считая, что этого более чем достаточно для нападения на торговые караваны. И вот сегодня прошлое вновь дало о себе знать. Оказалось, любовь к новым знаниям никуда не исчезла, только слегка притухла и вновь вспыхнула ярким пламенем, стоило опять столкнуться с проявлением истинной магии. Ночь прошла спокойно. Солдаты Великого дома Инар дежурили по очереди, следя не только за появлением внешних врагов, но и внимательно наблюдая за волшебницей которая, кстати, так устала от пережитых волнений прошлого дня, что проспала крепким сном, без всяких попыток что-то предпринять. Утро началось с лязга мечей и звуков тяжелого человеческого дыхания. Встав, Селина с удивлением увидела, что находящийся вчера без сознания лорд сегодня уже находится на ногах. Он довольно энергично атаковал сэра Фердинанда в учебном бою. Судя по запаренному виду, рыцарь держался из последних сил отступал и больше защищался, чем нападал. Его щит все время находился в приподнятом на уровень груди положений. Его противник, наоборот, двигался легко и непринужденно, причем орудовал не одним клинком, а сразу двумя. В темной кольчуге без шлема он серьезно проигрывал в размерах сопернику, но, кажется, его это нисколько не смущало. Атаки шли одна за другой непрерывным потоком. Сверкающий металлический вихрь так к затянутому в полный доспех воину, вынуждая того постоянно пятиться назад, без малейшей возможности переломить ход поединка. «Что происходит?» — спросила Селена, подойдя к одному из воинов в фиолетовом плаще, наблюдавшим за схваткой. Крепкий мужчина средних лет покосился на гостю, помедлил, словно раздумывая, отвечать или нет. Затем все же соизволил сообщить последние новости. Милорд пришел в себя еще ночью, приказал дежурному никого не будить. Взял один из тех кристаллов в руки, расположился рядом с костром. Так и просидел до рассвета. Как все проснулись, предложил сэру Фердинанду потренироваться. Голос бывалого вояки звучал довольно. Ему нравилось служить господину, великолепно умеющему владеть мечом. Впрочем, среди ансаларских аристократов редко встречался кто-то другой. Похоже, память все-таки вернулась к его милости, весело окончил солдат память, лорд Готфрид терял память, сразу зацепил за неизвестный ранний факт волшебница. Поняв, что сболтнул лишнее, воин посмурнел, ничего не ответил. Селена не стала настаивать, предполагая сильный отказ к дальнейшему разговору. Вместо этого она присоединилась к немногочисленным зрителям, наблюдая за ходом поединка, который уже подходил к концу. Победа лорда выглядела неоспоримой. Еще пара ударов, и сэр Фердинанд скинул щит в жесть признания поражения. Клинки в руках порхали невесомыми бабочками, создавая одновременно рисунок защиты и нападения. В любой миг боя любой жест моментально мог превратиться из блока во встречный удар. Ход шла вся плоскость, начиная от остро заточенного кончика и заканчивая набалдашником рукояти. Уход, поворот, ложный замах сверху правой рукой и тут же удар левой по ногам. Короткий шаг вперед со сменой стойки. Опять атакующая связка на разных уровнях. Уклонение. Переход вправо одновременно с жёстким вертикальным ударом синхронно обоими мечами. Попытка подсечки. Блок. И сильный толчок краем щита. Рывок влево. Гарда левого клинка приняла на себя лезвие противника. Ответный выпад в район плеча в сочленении между бронёй. Звук скрежта и отскок назад. Разрыв дистанции приподнятый вверх щит в небольшом салюте. Заслуженная победа. «Очень недурно, милорд, очень», сказал сэр Фердинанд, опуская оружие вниз. Щелкнуло-забрало, показывая уставшее лицо рыцаря. Ему пришлось постараться, сдерживая мой шквальный напор. «Недурно?» — переспросил я. Потом заметил смеющиеся глаза и тоже улыбнулся. Тело переполняло энергией. Хотелось продолжать двигаться. Изменения в пещере повлияли на организм самым радикальным образом. Эфирный канал переместил ауры внутрь организма, разросся там, став чуть ли не осязаемым. Как будто еще одна нервная система, но уже основанная на магической энергии. Очень необычное ощущение, и весьма сильное. Понятно, почему члены той семьи, одной из опор трона Старой Империи, держали купель в секрете и пользовались только сами. Это и впрямь походило на перерождение – а если быть точным, на перестройку всего организма. Артефакт древней магии делал с чародеями невероятное, не только повышал их магическую силу, но и многократно улучшал физическое состояние. Я ощущал себя другим человеком, более сильным, более быстрым и более выносливым. И это еще не говоря о возможности ускоренного применения магии. Формировать заклятие получалось еще быстрее. Оставалось только удивляться, что тайник не обнаружили раньше ведь замок всего в 7-8 днях пути от нынешних ансаларских владений. Следовало обязательно сообщить о нем лорду Вардису. Раз уж я официально считаюсь членом Великого дома Инар, то поспособствовать дальнейшему процветанию названной семьи не помешает. Хотя насчет кристаллов можно и подождать, они пока останутся у меня. После пробуждения, припомнив надпись на обратной стороне шкатулки, находясь под впечатлением от великолепного самочувствия, я рискнул взять тот самый полупрозрачный белый камень, выпавший из ладони мертвого дикого барона. Моё предположение оказалось полностью правильным. Невероятные по сложности заклинания, вплетенные в структуру кристалла, несли в себя отдельные фрагменты памяти людей, достигших определенных высот в какой-либо области. Плетение соединяло разум человека с кристаллом, давая возможность как бы прожить тот или иной фрагмент жизни великих и славных мастеров прошлого. Восприятие сильно сжималось, пара минут в реальности растягивалось на пару часов в ментальных видениях. Отдаленное сходство с виртуальным пространством, но намного круче и насыщеннее. Как сон, только более осязаемый для разума. Потрясающее ощущение, к тому же дающее потрясающий результат. Большая часть ночи, проведенная в теле неведомого воина прошлого, дала навыки обращения с оружием, которых раньше не было. Его глаза стали моими глазами, Его руки моими руками, его тело превратилось в мое тело. Я не просто смотрел со стороны, я и был тем самым мастером. Я сражался, убивал, получал ранения, вставал и снова сражался. Его движения, привычки перемещаться запомнились как свои собственные. Словно часть личности бойца перешла ко мне, став частью меня. Но только боевые навыки, никаких личных воспоминаний. Все только относящееся к искусству обращения с мечом. Здесь пролетела ночь. Для меня прошла не одна неделя, и все это время продолжалось переживание различных битв против одного или нескольких врагов. Жестко, бескомпромиссно и удивительно реалистично, вплоть до мельчайших подробностей. Сладковатая кровь с металлическим привкусом, запах разлагающихся тел, жаркие лучи солнца, льющиеся с небес и, конечно, пот, заливающие глаза. Затем пронзающий до костей холодный ветер, разявшие пальцы уставшие ноги, с трудом держащие тело прямо. Я чувствовал это. Я жил этим. Я был там и помнил все, как будто это происходило лично со мной. Понятия не имею, как именно древние чароди это делали, подозреваю, что таким занимались сильные ментаты. Но стоило признать крайнюю эффективность данного способа обучения. Неудивительно, что ларец, набитый кристаллами, настолько хорошо спрятали. Его стоимость легко могла поспорить со стоимостью всего замка. Эти ребята, хозяева владения, были очень хитрыми личностями. Ясно, почему они входили в элиту старой ансаларской империи. Естественно, за несколько часов превратиться в подлинного мастера фехтования невозможно. Победа над сэром Фердинандом вышла в основном за счет появления более высокого уровня стойкости и выносливости, позволившей продолжать поединок почти на протяжении часа. Под конец рыцарь дома Инар попросту остался без сил, признав поражение. Но, без сомнения, мои навыки обращения с клинком возросли многократно по сравнению с прежним состоянием. «Так значит, вы поняли, как использовать кристаллы?» — спросила Магесса, подойдя ко мне после конца тренировки. «Один из солдат сказал, что вы брали в руки кристалл, убивший барона. Как вам это удалось?» «Обращайтесь к лорду Готфриду, милорд, или его милость!» — не применил влезть сэр Фердинанд, мрачно оглядывая девушку. «Вы не его подружка!» К некоторому удивлению Селена не обиделась на редкую отповедь. Раздался негромкий мелодичный женский смех последовало неожиданное признание. И очень жаль, я была бы не прочь познакомиться с его милостью поближе. Глаза волшебницы озорно блеснули весьма откровенным взглядом, окидывая мою фигуру. Сама выпрямилась, постаравшись выставить небольшую, но крепкую грудь вперед. Я не стал изображать из себя девственника, тоже оценивающе оглядел стоящую на показ девицу, постаравшись это сделать как можно циничнее. Словно не на женщину смотрю, а кобылу на рынке покупаю. Вот сейчас проверю, все ли зубы в порядке, как там с наличием каких-либо физических дефектов. Если все в норме, то можно брать. За волосы прямо в койку, главное, чтобы ноги умела раздвигать и поменьше говорила. Что еще требуется от женщин? Видимо, сработало и неплохо. Бывшая сообщница разбойников сначала покраснела, из расширенных глаз исчез игривый настрой, сменившись шоком, что ее вот так нагло разглядывают. Вместо улыбки рот искривился, готовый начать извергать потоки возмущенных тират. А что, вы недовольны? Я вот прямо сейчас готов. Вон и кусты есть подходящие. Пойдем? Рыцарь коротко хохотнул, не удержался. По лагерю разнесся жизнерадостный смех. Солдаты стояли чуть в стороне и все равно попытались прислушаться, о чем у нас тут идет такая веселая беседа. Поняв, что над ней издеваются, Селина сердито топнула ножкой в пестром кожаном сапожке развернулась и решительно зашагала к стреножным лошадям. Никто не стал ей препятствовать. Хотя без способности к управлению силой бездны воспользоваться кристаллами невозможно, основа заклинаний напрямую завязана на людей с определенным типом дара, все равно не собираясь делиться информацией о находке ни с кем без крайней необходимости. По меньшей мере до тех пор, пока не воспользуюсь всеми камушками в светло-зеленой шкатулке, а их там лежало почти два десятка, Хватит ни на одну неделю подробного изучения. Один экзарц требовал не меньше двух-трех суток, если судить по общим впечатлениям. Правда, существовал момент с риском перенапряжения. Неизвестно, как именно происходило воздействие и не нужны ли перерывы между сеансами. Закончить с поджаренными мозгами, как разбойник, совсем не хотелось. Даже если негативный эффект будет растянут на несколько дней. Наверное, насчет подробного мануала я все же поторопился. Не мешало бы узнать побольше об этих древних вещицах. Иначе вдруг действительно превращусь в пускающего слюну идиота. Нерадостная перспектива, прямо скажем. «А что с этими делать?» — раздался голос от костра, где уже вовсю готовился завтрак. Один из воинов указывал на пленников. Сопровождающие главаря банды понуро сидели на земле, связанные по рукам и ногам. Я задумался. И впрямь, что делать с этой пятеркой? Магичку скакала, босс мертв, остались только эти. Прикончить просто так? Развесить на ближайших деревьях с поясняющей табличкой на шее? Вполне обычный поступок в стиле благородного лорда. Но, честно говоря, совсем не хотелось вот так хладнокровно умерщвлять людей, как на скотобойне безмолвную скотину. Нехорошо это, слишком уж жестоко. Отпустить совсем без наказания тоже не выход. Как-никак преступники, причем по местным меркам, довольно серьезные. Увидев на лице лорда тень сомнений, предложение последовало Бернарда, наемника, пойманного клановцами на воровстве. После этого он не слишком жаждал вновь столкнуться с магией и не пошел в подземелье, оставшись в лагере, тем самым пропустив все веселье. Зато сейчас вновь начал активно включаться в жизнь небольшой группы. «Можете поступить с ними по южному обычаю», — сказал он. «Это как?» — с интересом спросил я. «Отрубить правую кисть в качестве наказания, затем отпустить на все четыре стороны». Наступило молчание. «Оригинально и весьма поучительно», — произнес я. «Полагаю, это будет вполне справедливо, как предупреждение всем остальным их подельникам, вместо обычной петли». Сэр Фердинанд кивнул, хотя по его лицу заметно, что он не отказался бы от казни. Подобные мысли не притили старому вояке. Когда все закончилось, четверо наших разбойников уходили в направлении севера. Поле с высокой травой не скрывал их с горбольной фигурой еще очень долго. Я глядел им вслед, сидя верхом на проглоте, и думал, не совершил ли я ошибку, да, в уйти. Совет лорда Вардиса о врагах, как на него не посмотри, звучал более чем логично. Может, стоило последовать ему? Возможно. «Милорд?» — спросил сэр Фердинанд. «Едем?» «Да, конечно», — ответил я, глянув на Бернарда, спросил. «Ты знаешь эти места? Какой будет следующий город? Хочу отдохнуть в нормальной гостинице, не в придорожном трактире». Наемник ответил, не раздумывая. «Серебряный город, на юго-востоке от дикого края. Больше никаких крупных поселений здесь нет. Примерно три дня пути». Я удовлетворенно кивнул, направление подходило. «Судя по названию, там заправляют торговцы?» Бернард взглянул на меня с изумлением, как будто не ожидал услышать подобного вопроса. «Ну да, он же входит в Дарцингскую лигу наравне с Золотой гаванью, Изумрудным городом и рядом других городов по всему материку. Этот союз подмял под себя практически всю крупную торговлю. Многие дворяне этим жутко недовольны, ходили разговоры о принудительном распуске, но до реального дела не дошло». Проигнорировав удивление наемника от незнания простейших вещей для жителей Фэлрона, Я подумал, что надо будет лучше изучить местные порядки. С обычным простолюдином можно прикинуться высокомерным аристократом, кто не обращает внимания на подобные мелочи. Подумаешь, какая-то лига. Но в разговоре с кем-то посерьезнее не хотелось бы выглядеть идиотом. Значит, серебряный город. Посмотрим, как умеют жить торгаши. Небольшой отряд под черно-фиолетовым знаменем, повинуясь приказу, поскакал на юго-восток. Магистрал Мэро, представитель клана огня в Совете кланов, смотрел из окон своего кабинета на расстилающийся внизу город Тир, столицу королевства Ландрия, самого могущественного на данный момент государства на восточном материке. На первый взгляд казалось, что маг спокойный, даже немного задумчив. Его поза говорила об этом. Скрещенные руки на груди, склоненные на бок голова и слегка прищуренный взгляд. И только те, кто знал магистра близко, заметили бы, что он находится в состоянии как минимум сильной злости, а как максимум натурального бешенства. Напряженная спина крупного мужчины выдавала далеко не радужное настроение ее владельца. Стоящие позади огневика парень и девушка не относились к близкому кругу и поэтому не заметили этой особенности, полагая, что для них доклад закончился вполне хорошо. Алмейра определил их настрой, но не торопился разубеждать сопляков, насколько они неправы, продолжая молча наблюдать за городской жизнью с высоты седьмого этажа. Размерами здания магического совета могло легко поспорить с королевским дворцом. Из открытого окна налетел ветерок, задел алую накидку на плечах хозяина кабинета, пола слегка отбросило назад. Решив, что хватит, магист резко развернулся к застывшим подчиненным. «Мы потеряли сундук». Упустили вора, которого неизвестно, кто нанял его украсть. Без разрешения заехали в Тендерейскую низину, спровоцировав конфликт с одним из великих домов. И в конце проиграли какому-то аристократу из древней знати в магическом поединке. Я ничего не упустил? Все правильно? Увидев выражение лица одного из могущественных стихийников, молодые маги наконец поняли, что все не так радужно, как им казалось в начале. Он напал внезапно. Мы не ожидали атаки, у него очень необычная аура сказал Закари. Как будто не слушая его, член магического совета продолжил говорить. «Вы хоть представляете, сколько мы заплатили за старые артефакты в том сундуке? Сколько средств потратили для розыска и выкупа? Вы годами будете отрабатывать этот долг?» «Мы не знали, что везем. До самого момента проникновения в гостиницу зачем-то решил уточнить Нейран». И опять хозяин кабинета не обратил внимания на реплику от проштрафившихся подчиненных. Хотя, если говорить строго, то девчонка не относилась к его клану, но сейчас это уже не играло большой роли. Слишком большой прокол совершила эта парочка. Надеюсь, вы смогли выяснить, кто вам задал трепку и выставил на посмешище перед всеми королевствами? Парень-огневик сначала было вскинулся, готовый сказать что-то резкое, но мгновенно передумал, стоило ему взглянуть в мрачные глаза магистра. Отвечать стала воздушница. Командир отряда представился и назвал лорда-колдуна, но мы потом еще раз проверили в библиотеке в книге пародословной древнеимперских родов. Это был Готфрид Эйнар. Он напал на нас и забрал груз. Наступила пауза. Алмера задумчиво произнес. «Клинок заката. Из великого дома Эйнар. Понятно, почему вы ничего не смогли сделать. Я слышал, что он умер от отравления. Вы уверены, что это был именно он, а не кто-то из сыновей лорда Вардиса?» Абсолютно в записях есть его описание, подходит идеально. Выходит, глаза и уши клана ошиблись. Или, что более очевидно, ансаларцы смогли каким-то образом его спасти. На самом деле магистр прекрасно знал, что случилось с отпрыском одного из семей Тендарийской Низины. Ведь это он приказал убить его. Оставалось непонятно, как он сумел выжить. «Может, удастся найти того наемника?» — произнесла Нейран. Девушка в голубом плаще выглядела более инициативной, чем огневик рядом. Сам он не смог ничего украсть, но уверен, что через него можно выйти на заказчика и другого вора. Алмера резко остановился. «Какого еще другого вора? Вы же только что сказали, что поймали его!» Юная волшебница смутилась. Парень опустил взгляд к полу, не смея глядеть в разъяренное лицо старшего мага. Да, одного, но другой сумел все же похитить какой-то жезл, за которым посылали первого вора. Он не справился, а вот второй оказался более умелым. Какой еще жезл? Хотите сказать, что перед тем, как попасть в руки ансаларцев, из сундука что-то вытащили? И вы говорите об этом только сейчас? Вы что, идиоты? Последний вопрос прозвучал с такими интонациями, что становилось понятно, что член совета не спрашивал, а скорее делал утверждение. Оба молодых стихийника потерянно молчали. Пытаться как-то возражать никто не хотел. Тем более справедливость упреков было трудно оспорить. И опять в комнате наступила тишина. Магистр снова ставился в окно, не обращая внимания на молодых адептов в кабинете. «Поедете в Кротус, в наше представительство. Войдете в группу наблюдателей за анклаум теней», наконец сказал он, не поворачиваясь к двум растяпам. «Может, там от вас будет хоть какой-то толк? Дождавшись их ухода, Мак уселся на стул с высокой спинкой, удобно откинулся, веки сомкнулись, отсекая от реального мира. Заклинание зова требовало определенной концентрации даже для опытных волшебников. Предстояло выяснить, какие именно артефакты отправили в том злополучном сундуке. В гонку за обретением власти над разломом в бездну включались все новые и новые игроки. Нельзя позволить кому-то обогнать в этом деле кланы, ведь цель находилась уже так близко, А после этого, после этого в Феллроне больше не останется никого из одаренных, кроме адептов стихий. У мэр об этом обязательно позаботится.